120. -е. Матерь Агни-йоги Тонкие чувствования приобщают сознание к тонкому миру. Чем тоньше и выше они, тем выше и сферы, с которыми оно связывается. Так получаемые всюду впечатления, и особенно впечатления плотные, можно разделить на устремляющие вверх и на тянущие вниз. Сортировка впечатления перед дальним путем сильно поможет освобождению от неполезного груза. Пережитки земные требуют волевого и сознательного усилия для освобождения от них.